Глава первая. Перелет. «Нет, это не Рио-де-Жайнера», — пробормотал Андрей. «Это гораздо хуже». Известная с детства фраза вспомнилась не случайно. Спустившись по трапу, Левадов оказался на взлетно-посадочной площадке, окруженной неширокой травянистой полосой и серыми приземистыми зданиями военной базы. Наверняка это военная база. И не похожа она на Бразилию чье название Андрей несколько раз слышал за время многочасового перелета. Бразилия ассоциировалась с ярко-синим океаном, широченным песчаным пляжем и белыми высотками за ними, а еще фигуристыми красотками и атмосферой полной расслабленности. Ничего подобного Левадов не увидел, а ведь несколько раз слышал из уст конвоиров слова бразил Они же о Бразилии говорили. Название южноамериканской страны отчетливо угадывалось в их разговоре, даже если не понимаешь языка, на котором те общались, как, например, не понимал Андрей. Но упоминали же Бразилию солдаты и их офицер. У каждого из них на правом плече имелась нашивка в виде трех букв «USA» и звездно-полосатого флага. Поверх камуфлированных под саванну комков надеты разгрузки, вооружены бойцы штурмовыми винтовками. На глазах очки с оранжевыми стеклами, наверное, пластиковыми, у всех кепки, высокие берцы в тон камуфлированной форме. Восемь пехотинцев и офицер конвоировали почти четыре десятка пленников, работяг в полосатых робах, в числе которых был и Андрей, а также пятеро бывших бойцов в черных комках с нашивкой в виде белого щита с черным крестом. Рабы и их надзиратели из разгромленного этой ночью городка подли нефтеперерабатывающего завода. Левадов называл вояк в черной форме «тефтонцами». Во время атаки на городок Андрей смог завладеть оружием и попытался выскользнуть за периметр боя. Однако снова оказался в плену. Городок атаковали наемники из военной компании «Белая голова». Левадов хорошо запомнил их эмблему Они охраняли вокзал в мертвом Ярославле а потом сопровождали поезд, что увез из города Андрея и его тогдашнего хозяина рамироса На поезд напали. Под составом подорвался фугас, вагоны сошли с рельсов. Начался бой, но сопротивление бойцов белой головы быстро и умело подавили. Нападавшие разделили выживших пассажиров на две части. Свободных граждан расстреляли, чтобы не оставлять свидетелей. А их рабов перевезли в городок при нефтеперерабатывающем комплексе, где на всех натянули черно-белые полосатые робы. На третий день в прекрасном новом мире судьба избавила Андрея от прежнего хозяина и его ошейника, чтобы сделать собственностью безликой и бездушной компанией, чьи бойцы охраняли поселок, завод, а также уничтожили поезд. Три дня, а как будто миновала целая жизнь ну или половина жизни. Какими же долгими оказались эти три дня? Ответ белой головы вышел быстрым. Удар был нанесен в первую же ночь после уничтожения поезда. Левадов не думал, что окажется пешкой, даже не солдатом, а рабом в войне двух компаний. Однако проснулся от грохота воздушной бомбардировки. Сбежал из барака. Вооружился, но уйти из поселка не удалось. Лишился сознания, видно, вдохнул какой-то дряни, когда наткнулся на одного из нападавших и очнулся уже утром в наручниках с мигающим зелёным светодиодом. Рядом с другими, выжившими, после разгрома городка и уничтожения завода. Под сотню их было. В основном рабы в полосатых одеждах и из десяток разоружённых тевтонцев, Все без исключения в наручниках. Оборону гарнизона сломили без шансов для защищающихся. Скорее всего потому что ответ белой головы был сделан при поддержке настоящей армии. После пробуждения Андрей заметил среди наемников белой головы медиков и офицера без брони, у которого на груди под именем и фамилией была надпись USA, а рядом с ней камуфлированный американский флаг. Офицер напевал знакомую песню и внимательно разглядывал пленников. «You're in army now!» «Теперь ты в армии!» Андрей помнил перевод этой строчки. Для этого не требовалось знать английский язык. «Теперь ты в армии». К чему офицер напевал эту песню? Для него она древняя, как дерьмо мамонта. Однако американец снова и снова повторял знакомые строки. Левадову казалось очень важным понять, почему офицер не умолкает. Хотя какая разница-то? Когда офицер ушел, медики придирчиво осмотрели каждого пленника, и отобрали два десятка самых крепких на вид мужиков, выбирали тех, кто моложе. Отделили от остальных, и среди этих 20 отобранных пленников оказался Андрей и пятеро бывших тефтунцев. Пятеро других солдат в чёрной форме, которые остались с большинством других пленников, стали выглядеть как-то совсем нехорошо, и дело вовсе не в ранениях. На их лицах читалось неприкрытое отчаяние, Зато у пятерки тевтонцев которых в числе 20 отобранных пленников отвели в сторону, явно отлегло на душе. Чему они радовались? Андрею тогда подумалось, что посчастливилось попасть в число везунчиков. Только, конечно, не понимал, в чем заключается это везение. Скоро появились трое их нынешних конвоиров. Они увели счастливчиков за периметр разгромленного города. За его пределами в поле был разбит небольшой палаточный лагерь а за ним выселись серые борта конвертопланов и пяти десантных кораблей. На машинах опознавательные знаки. Белая звезда на темно-синем круглом поле с двумя белыми горизонтальными полосами. Пленников освободили от наручников и подвели к конвертоплану с номером 765. Большие белые цифры отчетливо выделялись на обшивке, покрытой серой краской. Это была грузовая машина с сиденьями вдоль обоих бортов на которых уже устроились два десятка человек в полосатых робах. Между ними прохаживались два морпеха со штормовыми винтовками наперевес. Появились офицер и еще три автоматчика. Андрей и остальных прибывших загнали внутрь. Следом зашли конвоиры. Офицер что-то потребовал, и все, кто был на ногах, начали рассаживаться по пустующим местам. Затем офицер проорал что-то еще, и все без исключения натянули на себя страховочные ремни. Пристегнулись даже конвоиры. Отделение морпехов и их командир разместились в центральной части грузового отсека. Конвоиры устроились так, чтобы до ближайшего пленника было не менее пяти свободных мест. Полупустой отсек конвертоплана позволял разместиться таким образом. Андрей сидел через 10 сидений от ближайшего морпеха. В хвосте машины внутрь втянулся трап, по которому только что поднялись на борт. Закрылся люк и почти сразу появилось ощущение полета. Летели долго. Когда андреев в первый раз услышал про Бразилию, по его ощущениям минуло часа три или четыре. И к тому времени здорово хотелось есть. На обед Левадов особо не рассчитывал. Но каково же было его удивление, когда раздали сухпайки. Их разносили два пленника. Один из морпехов увел их к перегородке, за которой должны были располагаться кабины управления и вспомогательные отсеки. Нырнув в открывшийся люк, рабы скоро вернулись с плоскими коробками в руках. Это удивительно. И дело даже не в кормёжке, а в том, что плейники и морпехи получили совершенно одинаковые сухпайки. Потом несколько других рабов собрали мусор. И скоро выяснилось, что можно свободно посещать туалет. Но только по одному. Конвоиры отслеживали это до гавкали, когда им казалось, что кто-то слишком близко подошел к ним. Впрочем, пленники в полосатых хоробах были покорны судьбе. Андрей заметил косые взгляды на охрану только у своих прежних надзирателей. Однако бойцы в черной форме старательно прятали взор от морпехов и тоже вели себя тише воды. «Бразил!» — Андрей услышал это слово в последний раз перед посадкой. Не сказать, что его ожидания никак не оправдались. Вон и где видны пальмы, но все же без океана. «Это не Рио-де-Жанейро». Левадов повторил забавную присказку, чтобы поднять себе настроение, и побрел вместе с остальными пленниками от конвертоплана. Их отвели метров на пятьсот от летательной машины, которая осталась рядом с точно такими же конвертопланами. Андрей насчитал на бетонной площадке десять машин. а За ними выселся целый ряд ангаров с высокими воротами. Около некоторых видны люди. Пленников выстроили в шеренгу, напротив которой замерли растянутой цепью восемь солдат и офицер. Морпехи застыли в одинаковом положении, по-уставному. Лишь офицер порой выискивал взглядом что-то за спинами пленников и позволял себе переминаться с ноги на ногу. «Чего ждем?» — тихо под нос произнес Андрей. «Говорить ему не с кем. Не знает языка ни пленников, ни солдат с нашитым на форуме американским флагом. Судя по всему, морпехи говорят по-английски, и большинство пленников их понимают. А он нет, и Рамироса больше нет, с которым можно было хоть словом перекинуться. Сдох Рамирос, и ничуть не жаль его. Левадов не испытывал ни капли сочувствия к бывшему хозяину, но вдруг почувствовал полное одиночество. Когда не понимаешь ни слова из разговоров окружающих, ощущаешь одиночество хоть бы и посреди толпы. Либо в шеренге с человек, как это было сейчас. По ощущениям утра, Наверное, ближе к полудню. И жара берет свое. Здесь, то ли в Бразилии, то ли не в Бразилии, солнцем полный порядок. Не такой безжалостное, какое было над городком при нефтезаводе, но тоже припекает. Хотелось пить. И, глядя наружу своих товарищей по несчастью, Левадов думал, что они также не отказались бы от воды. Офицер вдруг вытянулся по струнке, окаменев, как и его подчинённые. К ним подъехал джип. Нетрудно догадаться, что автомобиль везёт начальство. Андрей покачал головой. Понятно, что угодил в американскую армию. Только зачем воякам пленники? Либо на хозработы кинут до скончания века, либо зачислят в ряды доблестных вооружённых сил. Это лучше или хуже таскание мешков с цементом? Левадов не знал. Для него главная свобода. Но и за армией сбежать будет явно непросто. Да и куда бежать? Летели в эту чертову Бразилию долго. Наверное, он сейчас за Атлантическим океаном, намного дальше, чем был от Женьки еще вчера. Вспомнив о сестре, Андрей помрачнел. Джип привез трех офицеров, солидных и важных, в возрасте, с посеребренными волосами, все еще крепких, поджарых и загорелых с колкими взглядами, настоящие псы войны. В темно-зеленой форме фуражках, на ногах черные туфли, на кителях наградные планки, на плечах погоны с большими звездами. Прибывшие офицеры холодно посмотрели на личный состав конвойного отделения и презрительно на ряд пленников. Откровенно неодобрительные взгляды достались пятерым в черных комках. Командир отделения отрапортовал старшему офицеру, который стоял чуть впереди двух других и, отступив на три шага, замер за спиной начальника. Старший офицер снова обратил взор на пленников. Прошелся вдоль строя, оглядывая их с головы до ног и разочарованно мотал головой почти каждый раз, когда оставлял за спиной очередного невольника. Левадов его тоже не впечатлил. Чего ему нужно? За все время, пока старший офицер следовал вдоль строя, никто не проронил ни слова. После осмотра офицер вернулся к двум другим, приехавшим с ним, и громким поставленным командным голосом обратился к пленникам. Андрей, конечно, не понял ни слова. На сей раз только подумалось, что старший офицер говорил чересчур театрально. Впрочем, из-за незнания языка это впечатление могло быть обманчивым. Когда с речью было закончено, подъехали два бронемобиля, из которых высыпали еще два отделения морпехов, без экзокостюмов, но в полной выкладке, в таких же камуфлированных комках, как у конвоя. Старшие офицеры покинули взлетно-посадочную площадку, джип увез их. Прозвучали громкие отрывистые команды. Солдаты выдергивали из шеренги то одного, то другого пленника, и по два автоматчика начали водить сведенных в пятерки людей в сторону приземистых строений, откуда изначально прибыли старшие офицеры и позже два отделения морпехов. Левадов не понимал, по какому принципу выхватывают людей из общего ряда. Судя по взглядам других пленников, они тоже растеряны и не могут сообразить, что происходит. Суматоху добавила очередь в воздух из автомата. Оглянувшись, Андрей увидел двух морпехов, чьи берцы пинали лежащего на бетоне тевтонца. В воздух стрелял третий солдат, но он был рядом и орал на четверку пленников в черной форме. Они со злостью смотрели на морпехов. Кто-то даже сжимал кулаки, но выручать товарища не бросились. И правильно сделали, потому что к месту стычки уже спешили несколько других морпехов и два офицера. Солдаты демонстративно передергивали затворы штурмовых винтовок, «Будет нужно, пристрелит, не поморщится!» Андрей мысленно выругался. Рановат он радовался за сухпай и относительную свободу на борту конвертоплана. «Здесь тоже не сахар!» «Ю! Ты!» Здоровенный моропех толкнул Левадова в плечо. «Как он оказался за спиной?» Не ожидавший толчка Андрей полетел вперед и едва не растянулся ног очередных пленников, которых вырвали из поредевшей шаренги. «Сука!» — Андрей прикусил язык. «Откуда ты взялся?» Когда Левадов поднялся, подвели пару новых пленников. Потом два солдата бегом погнали очередную группку задержанных по бетонной дороге в сторону базы. Солдаты что-то кричали на ухо то одному, то другому из них. Наверное, пообещали пристрелить, если споткнешься или остановишься. Бежалось легко. Андрей был уверен, что морпехи устанут быстрее. Солдаты были в полных разгрузках и со штурмовыми винтовками. Но он и четверо других пленников начинают выдыхаться, а двум конвоирам нипочем. Только орут, гады, сильнее и злее. Черт! Андрей чуть не наступил на пленника, который бежал впереди и свалился на бетон. Он умер. Сердце не выдержало или что-то еще. Правда, Левадов понял это не сразу. Конвоиры сначала разразились ором и пинками, лупили упавшего и подозрительно неподвижного пленника, но недолго. Вдруг успокоились. Один перевернул пленника на спину и закрыл выпученные остекленевшие глаза. Мертв. Эта смерть позволила перевести дыхание. Цинично оценивать чужую жизнь несколькими мгновениями собственного отдыха. Но этот мир давно приучил Левадова к жестокости. Он тоже становится черством и злым и не может ничего с собой поделать, да и не хочет». Морпехи вновь зарычали и погнали пленников дальше. Снова бегом. Когда добрались до забора из прутьев и сетки, отделявшего аэродром от базы, Андрею казалось, что сейчас он тоже кончится. Его спас контрольно-пропускной пункт, вовремя оказавшийся на пути. Левадов согнулся впополам, жадно хватая воздух. Хотелось просто упасть на землю, как сделали трое его сотоварищей по забегу. Но надо ходить, быстрее восстановится дыхание. Андрей перевел взор на аэродром, от которого вели группки других пленников. Пешком. Какого же хрена их-то заставили бежать, будто собирались загнать до смерти. Однако и загнали. Они опередили всех, кого вели к базе. Конвоиры довольно скалились, вскидывали правую руку и показывали своим большой палец. Забег с пленниками был для морпехов развлечением. Они первыми очутились у базы, хотя им тоже было нелегко, но одержались хорошо. Сил для веселья у них предостаточно. Один из морпехов скрылся внутри здания КПП, и крада степленников застрял внутри надолго. Когда показался вновь, все уже отдышались. Андрея и остальных провели заграждение, за которым он не увидел ничего особенного. Только двух- и трехэтажные корпуса, прямые линии дорог, все по-военному, чисто и строго. А людей, кстати, немного. Шли недолго. Скоро свернули к медицинскому боксу. При входе в двухэтажное здание на флагштоке развивался белый флаг с красным крестом. Первым делом погнали в душевую, после которой выдали белые пижамы, тапочки и стальные наручники. Андрей спокойно смотрел, как щелкнули на запястьях браслеты. Он ожидал нечто подобное и не собирался рыпаться. Сейчас не время. Пленникам представили новую пару конвоиров санитаров-мордоворотов с электрошокерами, и те начали водить вверенную им четверку в наручниках по кабинетам. Обычные медообследования, какие случались не раз и не два в прошлой жизни Левадова, только оборудование в кабинетах было необычное, и он ничего не понимал, когда его спрашивали. Один из санитаров, который всегда находился в кабинете, пока другой сторожил трех других пленников в коридоре, усаживал Андрея куда надо клал его руку на нужный прибор, жестами указывал, куда смотреть и что вообще делать. Происходящее обнадеживало. Вряд ли подобные процедуры будут проводить ради изучения здоровья рабов. Левадов решил, что среди пленников отбирают годных для военной службы. И опять подумал про нее. А что? Кому нужна наигранная речь старшего офицера перед строем пленников? Нужна ли она, если и здесь заставят таскать мешки с цементом? Нет, не нужна. Но воодушевить будущих братьев по оружию это другое дело. Ну а что до перспективы добровольно-принудительного зачисления в ряды американской армии, вероятно, это не самый плохой вариант с учетом нынешних обстоятельств. Опять же, лучше бегать с автоматом, чем подыхать на разгрузочных работах. Будь что будет, разберемся по обстановке. Кабинетов было много, и четверка часто пересекалась с группками других пленных которых тоже пасли по два верзила санитара. Под конец Андрей почему-то решил, что медосмотр заканчивается. Всадили несколько уколов. Врач что-то объяснял на этот счет и, скорее всего, говорил про прививки. Левадов, разумеется, ничего не понял и просто решил, что именно о них идет речь. Направились к следующему кабинету, куда зачем-то завели сразу всех четверых группой. Что-то не так. Взор плывет. Вдруг подкосились ноги. Андрей упал бы, не окажись рядом стена, о которой смог опереться. Что происходит? Зачем их привели в операционную? Андрей тряхнул головой, чтобы прояснить взор. Однако не помогло. Глаза закрылись. Сознание отключилось.